Глава 24 Ехать пришлось долго, почти всю ночь. Во-первых, мы поменяли машину, оставив старую, которую уже спалили благодаря братцу Александры, решившему подзаработать на сестре. А во-вторых, на горных серпантинах ночью особо не разгонишься. И несмотря на то, что расстояние по нашим сибирским меркам вышло смешным, что-то чуть больше 200 километров, времени на это ушло много. Но к рассвету мы уже были на месте, точнее, подъезжали к нему. «Олимп?» — я с удивлением уставился на девушку. «Ты серьезно?» «Самое темное место под пламенем свечи», — пожала плечами та. «К тому же Олимп является заповедником и закрыт для посещений, так что Астериону тут безопасно и никто не мешает». «Ну-ну», — я пожал плечами и откинулся в кресле. «Долго нам еще?» «Почти приехали». Александра кинула взгляд на навигатор. «Сейчас проверка будет. Надеюсь, мой пропуск еще не аннулировали». «А могут?» «Не то, чтобы я переживал, но не хотелось бы ссориться с властями страны». «Братец?» «Нет, у него на это не хватит влияния», покачала головой девушка. «Вот родители могут, если решат не вмешиваться. Но, думаю, тогда они бы мне позвонили и сказали не ехать сюда. Уверенно, братец меня уже сдал с потрохами». Чего гадать? Сейчас и узнаем. Я увидел впереди солидное ограждение и капитальный КПП, преграждающий въезд на территорию. Слышь, Жаних, ты со мной, если что? Сразу говорю: если нас не пустят, я буду пробиваться силой. Я идти с тобой. Японец всю дорогу просидел на заднем сиденье, молча, сжимая меч и глядя строго перед собой. Ну и славно. Я довольно потер руки. Сам себе злобный Буратино. «Саша, будешь свидетелем, что я его не принуждал». «Хорошо», — гречанка закатила глаза, мол, прекращай дурачиться, но согласилась. Подчиняясь взмаху руки вооруженного автоматической винтовкой солдата, машина остановилась. Стекла у нас и так были опущены, потому что в Греции и ночью температура такая, что с закрытыми окнами быстро становится невыносимо душно. Так что подошедший офицер прекрасно видел, кто сидит в машине, и, судя по кислой морде, это ему не нравилось. Да и Тон был группом. Пусть о чем речь я не понимал, но, скорее всего, пропускать нас не собирались. все таки проблемы!» Я покрутил шеи, разминая после долгой дороги и заодно прикидывая, кого первого вырубать. «Так, я сейчас их положу, а...» «Нет!» Александра чуть на месте не подпрыгнула. «Не надо никого трогать! Я пытаюсь им объяснить, что ты не собираешься убивать Астериона, если ты сейчас устроишь драку!» А с чего они взяли, что я хочу его убить? Сказать, что я опешил, это ничего не сказать. Я что, похож на убийцу? Ты себя в зеркале-то давно видел? Скепсис в голосе девушки можно было черпать ведрами. Через всю грудь жуткий шрам, будто тебя медведь драл. Амулет из клыков такой длины, что моих пальцев не хватит. Глаза горят желтым огнем и еще спрашивает, похож на убийцу или нет. Сам как думаешь? «Думаю, что странная забота о монстре, угробившем кучу народу. Я даже не пытался запахнуть рубаху, стесняться мне было нечего. Мы вроде как боремся с его роднёй, если что». «Люди и без богов прекрасно справляются», — пожала плечами Александра. «Вон американцы убили кучу сородичей нашего попутчика, и ничего, их монстрами никто не считает». «Эти ублюдки когда-нибудь ответят за содеянное». Подал голос Таятоми, -то сверкнув глазами, но тему развивать не стал. Ага. А пока у них военная база на ваших островах, и они делают что хотят. Не смог я промолчать и не поддеть. С соперника? Хотя нет, я точно его так не воспринимал, скорее уж мухой, кружающейся рядом и досаждающий своим писком. Пока, как минимум. А дальше посмотрим, стоит ли он того, чтобы быть моим противником. Ладно, закроем тему. «Саша, что в итоге? Нас пропустят!» «Да вроде должны», — пожала плечами девушка. «Никаких приказов на мой счет не поступало. Пропуск действителен, так что это чисто инициатива охраны. Доложить доложат, но кому надо, и так узнать, что мы тут были. Так что не нервничайте, сейчас...» «Ну вот, я же говорила. Едем дальше». Действительно, военные что-то обсудили между собой, вроде даже поспорили немного, но в итоге махнули рукой и подняли шлагбаум. Точнее сказать, опустили, потому что вместо длинной палки, преграждающей проезд, там были противоторанные блокираторы, поднимающиеся из земли. И, судя по их виду, они способны были остановить даже танк, что в купе с парой крупнокалиберных пулеметов делало из КПП весьма солидную точку обороны. Другой вопрос, от кого здесь решили обороняться, но это было не мое дело. Может, какие-то фанатики рвутся на гору призвать Зевса, но мало ли ренегатов гуляет по миру. А в Греции таких должно быть особо много. На этот раз доехали мы быстро. Десять минут покрутились по дорогам, и перед нами оказался небольшой поселок. Домов, думаю, 30, вряд ли больше. Но как минимум небольшой лесок, которым поселок заканчивался, был совсем рядом. Пара магазинов, бар и... все. У меня даже возникло подозрение, что люди здесь живут не постоянно, а лишь когда работают. Хотя, может, так и есть. все же закрытая зона. Вон, детей на улице не видать. Мне же нужны были не мелкие засранцы, они же цветы жизни, а Минотабор, здоровенный прямоходящий бык с секирой». Его тоже не наблюдалось. Зато мы остановились возле ворот поместья, стоящего на краю поселка и обнесённого высокой стеной. Дверь нам открыла молчаливая женщина лет 50, кивнувшая Александре, и тут же пропавшая в боковом коридоре, так что я чуть не заподозрил в ней духа. Но нет, способности, полученные от зверобога, не могли ошибиться. Она была человеком, просто не хотела с нами общаться. Впрочем, девушку это ничуть не смутило, она махнула нам рукой и уверенно пошла вглубь дома. Мы миновали внутренний дворик, где оказался бассейн, беседка, увитая плетями лозы, дающая благословенную тень, и мини-сад с парой кустов и несколькими кипарисами. Я даже засмотрелся, настолько понравился дизайн, жаль только для наших широт он категорически не подходил. Но и тут Минотавра не оказалась, а Александра остановилась перед широкой и высокой дверью и не смело кивнула, мол, пришли. Я пожал плечами и, пару раз грохнув створку, распахнул ее, входя внутрь. «Радуйся, Астерион!» После яркого летнего дня глаза не сразу привыкли к полумраку гостиной, ну или как она у греков называется. «Или не радуйся, мне пофиг! Привет, короче!» «Ох, нифига себе!» «Это Айвазовский, девятый вал!» Меня можно было понять, Не часто доводится увидеть быка в очках, зато я и среагировал мгновенно, сделав вид, что удивился не этому, а незаконченной картине, стоящей на мольберте. На ней было изображено бушующее море и несколько человек, переживших кораблекрушение. Ну а еще это единственный художник-маринист, которого я вспомнил, как и название полотна. «Никогда не думал, что оно понадобится мне в такой ситуации, и дал себе слово, когда все закончится, сходить в музей. У нас в городе были шикарные выставки, просто раньше я как-то этим не интересовался». «Да, репродукция», — отозвался Минотавр при нашем появлении, даже не удосужившийся повернуть голову и все так же валявшийся на кушетке и залипавший в планшет. «Чего надо?» «Какой-то ты негостеприимный». Я потянулся, все же несколько часов в машине давали о себе знать. Не напоил, не накормил, в баньке не попарил, а сразу к делу. «Прошу прощения за вторжение». В отличие от меня, Театоми застыл на пороге, согнувшись под 90 градусов. «Нам жизненно необходима ваша помощь». Я даже удивиться не успел, как Астерион буркнул что-то на японском, и у них с женешком Мико завязалась беседа. Хорошо хоть недолго, а то я страсть как не люблю быть лишним в компании. Могу и разозлиться, а значит и покалечить кого. Нечаянно, естественно, я же не изверг какой. Надеюсь, вы не меня сейчас обсуждаете? Я оглядел просторное помещение и, выбрав шикарное кресло, как раз размерами под тушку Минотавра, плюхнулся в него, положив ногу на ногу. Хотя, в принципе, валяйте. Что поделать, если я настолько великолепен, что у вас нет сил молчать? «Я вот не понимаю, ты тупой или просто наглый?» Впервые с нашего появления Астерон взглянул на меня, сдвинув очки на кончик морды. «Наглый, конечно. Я даже удивился вопросу. Знаешь, как у нас говорят? Наглость — второе счастье. Но двух мне мало, мне штук десять подавай». «Оно и заметно». Крицкий бык вздохнул и сел, убирая планшет на столик, а очки в специальный футляр. «Говорю сразу, я с вами не пойду». «Не ходи», — покладисто согласился я. «Просто покажи вход в царство Аида, и все. Дальше я сам». «С чего ты взял, что я знаю, где оно?» Видеть, как Минотавр держит покерфейс, было весьма необычно. Я даже потянулся за смартфоном снять это, но одернул себя. «Извини, ничем помочь не могу». «Давай без этого», — я скривился. «Отмазка даже не на троечку. Просто скажи, что ты хочешь за услуги проводника, и я это достану, так или иначе». «У меня и так все есть», — обвел рукой комнату Астерион. «Крыша над головой, возможность заниматься любимым делом, изучать что-то новое. Вот недавно на курсы 3D-анимации записался. Зачем мне куда-то идти?» «У всех есть то, чего им не хватает. Просто чтобы понять это, некоторым не достает ума, кому-то — храбрости. Я пожал плечами. Сам выбери из какой-то группы. Но судя по тому, что я вижу, ты далеко не дурак. Дурак не прожил бы три тысячи лет, когда даже боги сгинули». «Не бери меня на слабо», — набычился Минотавр. «Ты для этого еще слишком молод». «Не спорю, я ничуть не испугался». Я молод, я глуп, никогда этого не отрицал. Я порывист, иду на поводу своих желаний. Во мне вообще масса недостатков, но знаешь что? Я никогда не бросаю своих людей. И поэтому я найду Аида, с тобой или без тебя, и спасу Мико. Надо будет, залезу в долги перед греками. Уверен, те, кому надо, точно знают, где вход и как туда попасть. Если придется, даже с Смешер отдам, но вытащу ее оттуда. Понимаешь меня? Я пойду до конца. «А я тут при чем. Астерион единственный, кто не прореагировал на появившийся молот в моей руке. Александра с японцем же застыли изваяниями, но бык все так же расслабленно сидел на кушетке, словно ничего не произошло. «Иди, влезай, чего ты ко мне приперся? «Потому что это приключение...» Я улыбнулся и убрал оружие. «То самое, которого тебе не хватало последние...» «Сколько лет? Наверное, со Второй мировой?» И поэтому ты рисуешь девятый вал, да и другие репродукции у тебя именно такого плана. О борьбе со стихией, с противником, с самим собой. Но скажи, что я не прав». «Ты не прав», — улыбающийся Минотавр, — это то еще зрелище. «И психолог из тебя хребовый. В одной из комнат у меня висят исключительно пасторальные полотна. Полянки, цветочки, зайчики прыгают, селянки убирают урожай». «Лепота, как говорят у вас. Просто сейчас у меня период маринистов. Блин. А я что говорю? Моська у меня сейчас была такая, что даже чеширский кот бы обзавидовался. Период. Раз такой период, нефиг киснуть над красками. Надо пойти развлечься. Ты же именно поэтому согласился в играх участвовать. Так доведи это до логического финала. Тут дело-то, войти и выйти». «Приключение на 15 минут», — закончил цитату бык. Обычно именно с этих слов и начинаются самые крупные неприятности. Но так это же не значит, что не надо идти. Я тут же подобрал другую. Они же ждут. «Не-не-не, меня этим не купишь», — рассмеялся Астерион, и вид хохочущего Минотавра действовал не слабее, чем разъяренного. «Пусть ждут, если им так хочется, но без меня». Однако попытка засчитана. Давно мне не было так смешно. Окей, нет так нет. Я кивнул и вскочил на ноги. Саша, пошли. Здесь нам больше делать нечего. Устроишь мне встречу с главой вашего дома? Виктор, ты можешь подождать во дворе пару минут? Девушка что-то обдумывала, уж слишком серьезной у нее была мозга. И вы, Томми сан тоже. Пожалуйста. Саша, честно, у меня нет желания играть в ваши игры. Я поморщился. «Я не знаю, что ты хочешь ему сказать, но свои долги предпочитаю и делать, и отдавать сам. Так что не стоит. Поехали. Дорога не близкая, а время дорого». «Пожалуйста!» — гречанка уставилась на меня глазами кота из Шрека. «Две минуты. Это важно для меня». «Две минуты!» — я вздохнул, но согласился. Я засек время. Двери закрываются, а я задумываюсь о том, что делать дальше. В принципе, можно обратиться не только к грекам, но и к водительным домам других стран. Да чего там. По одной из версий вход в царство Аида расположен прямо в Крыму. А уж дома я точно договорюсь. Можно через Айдара нам Намжаловича на нужных людей выйти. Правда, это чревато, но чего уж греха таить? Даром мне нравится. И я давно бы замутился этой безбашенной оторвой, если бы не личные тараканы». К тому же дальше тянуть было уже нельзя. Девочки были правы в одном. Пора определяться со статусом в наших отношениях. Другой вопрос, что я не хотел ни одну отпускать, даже психованную Милорадович. Тем более, что в последнее время Катя вполне нормально себя ведет и стремительно прогрессирует как богоборец. Тут надо держать и не пущать, но я пока еще настолько не оскотинил, чтобы использовать личные отношения в служебных целях. Да и останусь ли я в команде, это еще большой вопрос. Уверен, эти ублюдки из бюро сделают все, чтобы меня выгнать. Тем более, что это несложно. На мне косяков, как на собаке. Но расставаться с девчонками я не хочу. Ладно, вернусь с Мику и решу, как жить дальше. Где там Александра? Пора двигаться, если не к ее родичам, то в аэропорт. С дедом Дары я и по телефону договориться смогу. А время дорого. Поедем на моей машине. Дверь комнаты распахнулась, и во внутренний дворик вышел Астерион, держащий свою жуткую секиру. «Чего встали? Двигайте булками, я не собираюсь ждать вас вечность, нам еще через всю Грецию ехать!» «Даже не буду спрашивать, как ты это сделала». Я показал Александре большой палец. «Но я в восхищении. Что я тебе за это должен?» «Ничего сверх того, что мы обговаривали раньше», — девушка покачала головой. Можешь считать, что я твоими руками решаю свои проблемы. Эти ваши танцы за статус и все такое. Понятливо кивнул я. Окей, но все равно знай, что я тебе должен. Теперь два раза. Татайоми, ты едешь или передумал? Моя фамилия Тойотоми. Японец обжег меня взглядом. И я ехать с вами. Заканчивайте лясы точить, поторапливает нас Минотавр. Кстати, что такое лясы? И почему их точат? Сколько учу русский язык, половины ваших фразеологизмов не понимаю. Баклуши бьют, лясы точат. Чем вы вообще там занимаетесь? Мы еще сгу видим. Иногда, хохотнул я. велико русский язык, понимаешь? Но если тебя в гугле забанили, могу рассказать. По дороге расскажешь, махнул рукой Астерион, и мы дружную толпой завалились в очередную дверь, за которой оказался гараж. А вот его содержимое заставило меня на секунду застыть от шока. «Лимузин?» Я во все глаза уставился на здоровенный двухэтажный «Хаммер H2» с тремя колесными парами сзади. «Ты серьезно?» «По-твоему, я должен в котавозки ездить?» Вроде в шутку поинтересовался Минотавр, но в воздухе ощутимо пахнуло опасностью. «Да почему?» Естественно, я не обратил на это внимания. Взять нормальный автобус или микрач из тех, что повыше, и зачминговать как следует. А это корыта где повернуть может «Где угодно», — гордо похлопал машину по крыше успокоившийся бык. «Задние оси с подруливанием, так что развернуться практически на месте может. На заказ делали, все, что надо, предусмотрели. За два года уже у меня проблем ни разу не было. Но если тебе не нравится, можешь бежать сзади». «Нет уж», — я покачал головой и первым нырнул внутрь линкора от автомобилей. «Хрен вы от меня отделаетесь! Но все равно знай, что я считаю это извращением, то есть одобряю».